Пятидесятое. Февраль 12 -е. Матерь мира. Человек живет на Земле и на планетах в физических телах, различающихся между собою степенью разрежения и утончения материи и тела в зависимости от ступени планеты. Степень разрежения зависит от ступени духа. Также и у вас на Земле. Разница эта между людьми велика, Внешние тела у всех, но велико расстояние между телом архата и спекулянта, пьяницы или базарного менялы. Обычно это не принимается во внимание и считает, что разницы нет. Ее нельзя уловить современными аппаратами и приборами. Но снятие аур даст доказательство наличия светящейся материи у более утонченных тел. материя разряжается духом человека и характером его активности. Магнитные из окружающей среды привлекаются частицы светоносной материи. Можно сказать, что в таком теле больше света, чем в обычных телах. Нет двух тел одинаковых. Одни наполнены светом, другие тьмою, отложениями кристаллов черных огней. В грубом, неразвитом, Тели, элементы его грубы, но присутствие кристаллов тьмы и особенность служителей тьмы. Для того чтобы завершить свой путь на Земле и тело свое разрядить, соответственно, и быть готовым перейти на другую планету, тело и все оболочки должны достичь известной степени светоносности. Разделение по светотени есть деление космическое. Оно обусловливается космическим правом и указывает на ступень Духа. на лестнице жизни вселенской и ту высоту, которой достиг он за время своей эволюции духа Монады. Вершина этой лестницы уходит в область несказуемого, и нет ей конца.